Тогда она тихо обеими ладонями взяла его голову, прижала к себе, и он сразу ощутил запах парного теплого молока. Не открывая глаз, он пробормотал «Молока хочу!». А она вздохнула «Где ж я тебе возьму его, сынок?». Веки его казались тяжелыми, и все-таки ему удалось открыть на секунду глаза прямо перед собой увидел свежий, с чуть вывернутыми губами рот, в неровном румянце щеки, темную прядь на виске, которую она пыталась запрятать под платок, а прядь по-прежнему нравно выбивалась из-под платка. «Какой я тебе, сынок!» От усилия, от того, что произнес несколько слов или еще по какой-другой причине... Он вдруг провалился куда-то в черный, без конца и без края тоннель. Глубокие и тусклые пролеты сменяли друг друга. Ни просвета, ни самого маленького лучика. Чернота, пропасть, провал. А потом он очнулся. Осенний, тихо гаснущий день смотрел в окно. Малиновый закат горел вдалеке за лесом. Она спросила его, "Хлебцы хочешь? — Да, — сказал он, — очень хочу, и еще молока. — Молока нема, а хлебцы я тебе дам, краюшку черенького. Она так и сказала черенького, и он сразу вспомнил маму. Мама всегда говорила черенький вместо черненький. У него даже слезы выступили на глазах. Так живо представилась мама. Милая ее быстрая улыбка, слегка впалые щеки в родинках, светло-русые, почти рыжеватые волосы. Отец звал маму Рыжик, и он, сын, тоже порой говорил. — Мама, а ты в самом деле Рыжик. — Возьми хлебушка, — сказала Дуся. — Да чего же вкусной была эта черствая Пахучая краюшка с хрусткой, в пупырышках корочкой, с жесткими остинками, попадавшимися в мякоти. Корсаков старался продлить наслаждение, долго жевал, потом уже, с сожалением, глотал кусочек, снова откусывал от краюшки и снова жевал, жевал без конца. Дуся сама на своих руках перенесла его в подпол, сказала, «Немцы близко, в Козлове, глядишь, не иначе завтра здесь будут». Он спросил, «Что же делать?» «А ничего», — ответила Дуся, — «сховаю тебя глубоко-далеко, ни один чертушка не отыщет». Он и оглянуться не успел, как она подхватила его, словно малого ребенка на руки Правда, был он в ту пору легкий и почти ничего не весил. Открыла крышку подпола, стала вместе с ним спускаться в погреб. А там уже ожидал его мешок с сеном, и стояла тоненькая самодельная свечка на жестянке из-под килик. Даром не жги свечку, — сказала Дуся, — вынула из кармана коробок, в нем несколько спичек. — Понял? «Понял», — ответил он. В тот же вечер она спустилась к нему, принесла миску щей, сказала. «Хлеба нету, обещались принести, да все никак не несут». «Ладно», — сказал он, — «обойдусь». «Лежи тихо», — она наклонилась к самому его уху. «Немцы по домам шастают». Горячее ее дыхание обожгло ему щеку, вдруг почудилось хилый огонек свечки, внезапно вспыхнул, что есть сил, и осветил ее лицо. Корсаков впервые хорошенько разглядел теплый мерцающий блеск глаз, тугую молодую кожу, щеки в неровном румянце. Он чуть было не воскликнул «Так вот ты какая, Дуся!» Но вовремя сдержался. Надо было лежать тихо-тихо, иначе всякое могло случиться. Немцы обнаружат его тогда не сдобровать ни ему, ни ей. Она нашла его в лесу. Ходила за сучьями, за сухими ветками, увидела возле дуба в лощине почти замерзшего, ослабевшего от потери крови, недолго думая взвалила его на себя. Ей повезло, ни одна живая душа не встретилась на дороге, кроме собаки-белки, которая жила то у нее, то у старухи-бабылки Прохоровны на другом конце села. Белка проводилась до калитки, а потом, будто стремясь поскорее поделиться новостью, понеслась по дороге к другой своей хозяйке Прохоровне. — Гулиона ты! — беззлобно проговорила ей вслед Дуся. Она промыла его рану, перевязала чистой сурового полотна рубахой. Рана была глубокой, крови вытекло много, но кость не была задета. Он открыл глаза, она сказала, — Лежи тихо, сынок. Он опять потерял сознание и очнулся только ночью. Было темно, тихо. Он вытянул здоровую руку, наткнулся на кружку с водой, выпил воды, снова заснул и спал крепко вплоть до полудня.